Соседка по скамье, обрадованная вниманием, сняла очки и стала пересказывать вычитанные ею в газете события. Слово за слово и беседа перекинулась на её собственную жизнь. Пенсия у меня минимальная. Я всю жизнь в школе проработала учителем пения на полставки. С этого и пенсию начислили. Прежде я не бедствовала, муж был жив, сама подрабатывала, уроки музыки детям давала. А теперь восьмой десяток пошёл. Какие уж уроки? Слух совсем ослаб. А дети, что ж не помогают? Детей увы, Бог не дал. Соседи поди заедают, посочувствовал Алексей. У меня отдельно. Сама себе хозяйка. Вот-то куда, подумал Алексей, и тотчас дал ход назад. Он боялся излишней напористостью не напугать обладательницу отдельной квартиры. А простите, вы случайно не в курсе, э, что сегодня вечером в м рынке дают? Театр оперы и балета Мринка находился рядом, на Театральной. И вопрос Алексея был вполне уместен. Тем более, что старая дама была из музыкального мира. Увы, молодой человек, рядом живу, но не знаю, не ведаю. Я давно уже туда не хожу. Там теперь такие цены на билеты, разве что иностранцам по карману. Я как раз думал жене подарок сделать к юбилею свадьбы, на балет сводить. Вдохновенно сочинял Алексей Вот сижу и жду, когда касса откроется. А что, если касса как раз в это время закрывается на обед, спохватился Алексей и, не давая Грибку заметить свою оплошность, тут же предложил: А как вы посмотрите, если я и вам куплю билет, будете почётные гости на нашем маленьком семейном торжестве. Что вы, молодой человек, Как можно? Я же вам совсем посторонняя. Нет и нет. Дама гордо выпрямила свои сутуленные плечи и откинула назад свою головку-грибок. Из воротцецо площа выглянул лёгкий в голубой горошек шарфик. Точно такой же был когда-то и у матери Алексея, только та носила его на голове. Воспоминание о матери вызвала новый поворот в его уговорах Я вас очень прошу Моя мама далеко у жены матери давно нет а так хочется чтобы кто-то пусть не ближний но душевный человек разделил радость нашего юбилея Ах улыбнулась старушка дама и ровный ряд белых искусственных зубов озарил её улыбку и я вижу мне придётся согласиться Но в таком случае, молодой человек, возьмите билеты на Сельфиду. В ней отражена тайна нашей жизни, быстротечность и иллюзорность бытия. Я так раньше наслаждалась этим балетом. Добившись её согласия, Алексей вежливо представился. В свою очередь узнал, что даму зовут Наталья Валерьяновна. Ну, Мне пора, Алёша, сказала она, с трудом поднимаясь со скамьи и направляясь к выходу. Алексей вызвался проводить её до дома. Наталья Валерьяновна с благодарностью оперлась на его руку и быть может, впервые подумала, как хорошо было бы иметь такого вежливого и отзывчивого взрослого сына. Они вышли из сквера почти сразу, попав на Театральную площадь. Вначале в булочной на углу Наталья Валерияновна купила себе половинку буханки. Затем они вдвоём зашли в кассу Мариинки. В кассе билетов на Сельфиду не оказалось. Но стоящий рядом с кассой мужичок с небольшой надценкой продал Алексею три билета. Один Алексей тут же вручил Наталье Валерияновне Она убрала билет в мешковатую сумку и снова стала прощаться. Спасибо, Алёша. Вот как раз и ваш трамвай. Прямо до Митроя довезёт. А мне напротив площадь перейти. Но Алексей пересёк вместе с ней театральную площадь. Там, где площадь выходила одной стороной на канал Грибоедова, в угловом доме По набережной и жила Наталья Валерьевна. Алексей завернул вместе с попутчицей под темноватую и с низким сводом арку, другая нависающая почти над головой подворотня вела в отделённый от общего двора четыхугольный стакан-колодец. В это тёмное тесное пространство и выходили окна квартиры Натальи Валерьевны. На этом пятачке и одна тачка не встанет, подумал Алексей. Вон на четвёртом этаже мои апартаменты, Наталья Валерьевна указала рукой на два окна, скрытые в углу стакана за водосточной трубой. Да, дворник осистый. Потенциальные покупатели сразу запросят скидку, заметил про себя Алексей. Да и этаж высокий. А лифта, наверное, нет. А лифта небось нет, спросил он сочувственно. Нет, вздохнула Наталья Валериевна. Она пересекла маленький дворик, вошла в обшарпанную дверь. И тотчас стало меньше ростом. Уровень первого этажа был ниже двора. Сюда во время дождя могли затекать потоки воды. Ещё один минус, заметил Алексей. Всё же однокомнатная в центре была неплохой находкой, и кухня с окном. Алексей решительно последовал за новой знакомой. Извините, Наталья Валерианна, вы мне не разрешите позвонить от вас? С большим удовольствием, Малёша. Заходите. За одной чаюкуп опьём. Наталья Валерьянна, как многие творческие люди, была доверчивым и бесхитростным человеком. На большинстве дверей, выходящих на лестницу, не было ни номеров, ни звонков, ни даже ручек. По-видимому, имён не пользовались, так как в квартирах имелся парадный вход. В темноватом углу на площадке поблёскивала зловонная лужа. испарение от которой ударили Алексею в нос. Перила лестницы были частью поломаны, частью погнуты, вероятно, испытывающими свою силу подростками. На площадке между этажами валялись разбитые шприцы, окурки, банки из-под пива. Повсюду настенные надписи, ругательства, витиеватые буквы «А». названия популярных рок-групп и футбольных команд. Следы ночной жизни подъезда, не имеющие ничего общего с жизнью здешних обитателей, которым эта чужая, безалаберная жизнь несла смутную угрозу. Да, лестница не в масть, подумал Алексей. Он медленно переставлял ноги по ступеням. Наконец, бряцая связкой ключей, Наталья Валерианна открыла два замка и пригласила Алексея зайти в квартиру. Старый намазанный жёлтой мастикой пол скрипел под каждым его шагом. Паркет в плюс, отметил про себя Алексей. Он вошёл в кухню и выглянул в окно. Казалось, рядом только руку протяни и коснёшься окна на противоположной стене двора. Оно было плотно зашторено, и только тени, освещаемые электричеством, двигались за шторами. Алексей отвернулся от окна и быстро осмотрел кухню. Метров 14, большая, прикинул он. Кроме газовой плиты и раковины, а кухня больше ничего не напоминала. Вся мебель была обычная, как в жилой комнате. Стол, комод, маленький со стеклянными дверцами буфетик. Наталья Валерьяновна пригласила Алексея в просторную комнату, которая, несмотря на дневное время, освещала нарядная с хрустальными подвесками люстра. В узкое оконце, выходящее в угол двора, Дневной свет почти не проникал. Квартира была неказистая, но могла пригодиться для квартирных манёвров. Алексей видимости ради позвонил по телефону, а хозяйка тем временем выложила на стол, покрытый пурпурной бархатной скатертью, большой старинный альбом с фотографиями. И с удовольствием стала ему демонстрировать снимки своей молодости. А это мой племянник, пояснила она, указывая на снимок мужчины в морском кителе. Служит морским офицером на Дальнем Востоке. А прежде жил и учился здесь, в Ленинграде. Да будь он тут, глядишь, и навестил бы старуху. Иной раз хвораешь. А вы часто болеете? оживился Алексей. кажется, разговор сворачивал на нужную для гостя дорожку. Случается. Но вообще-то я не люблю с врачами связываться, с гордостью заявила Наталья Валерианна. Только начни, сразу ворох болезней отыщют. А как же вы тогда одна обходитесь? Почему же одна? Соседка навещает Ещё женщина из соседса приходит, продукты носит. Справляюсь потихоньку. Вот только мыться теперь тяжело стало. Ванны нет, а до бани далековато добираться. Вообще-то у нас тут на Фонарном отличные бани, ещё дореволюционные. Раньше я любила туда ходить. А вы, Наталья Ольерьянна, не хотели бы в новый район перебраться. Я бы мог помочь вам подыскать квартирку. Можно и с ванной. Перебил воспоминание старушки Алексей. Что вы, Алёша? Я здесь почти всю жизнь прожила. Здесь и умру. Ну, Наталья Валерьян, но умирать вам рановато. На пенсии только и можно жизнью наслаждаться. Бодр сказал Алексей, решив про себя, что на первый раз, пожалуй, достаточно. Он решительно встал и быстро попрощался с хозяйкой. А чайку-то, чайку не попьёте? причитала Наталья Валерьянна, с сожалением провожая обходительного гостя. Но у Алексея было ещё много работы. Елена шла по набережной Фонтанки, думая о своём. Она не замечала ни красивых особняков по обе её стороны, ни величия конных скульптур на Аничковом мосту, уже открывшихся её взгляду. Не беспокоило её и скопление машин перед Невским проспектом. Жители крупных городов привычно отключаются на улице от внешнего мира, слишком напорист натиск впечатлений. Елена работала рекламным агентом в газете "Хроника рынка". Так что переходы и переезды на общественном транспорте занимали половину её рабочего времени. Судьба выбросила Елену из привычной колеи, Как и многих других в начале перестройки она попала в бурлящий водоворот новой жизни после тихого спокойного неи Магнит, где она 10 лет проработала старшим инженером. Жизнь в ней ещё тлела, но денег, оставшиеся там работники почти не получали. Поэтому в институте держались в основном пенсионеры. даже у обеспеченных мужей. А Елене и её дочери заботиться было некому. Муж 2 года назад уехал за рубеж, обещав помогать семье, но регулярных поступлений от него не было. Елена сама зарабатывала на жизнь. Она также успешно справлялась с работой агента, как прежде с научной. Большой удачей для Елены было то, что клиентов ей искать не приходилось. Они сами звонили в газету "Хроника рынка" и вызывали агента для оформления рекламы. Вот таким агентом по вызову она и являлась. Почти сразу Елена поняла, что клиенты считают агента существом низшего сорта. Это проявлялось в их необязательности, в неуважении к ее мнению. Вначале она переживала такое отношение к себе, но затем научилась извлекать пользу. Она отделила себя от личины агента. Елена стала играть роль говорящей куклы, которую сама же дергала за ниточки. У рекламодателя при этом оставалась полная... Уверенность в своем превосходстве. Техническая же сторона работы, разработка текста объявления, слогана, рекламной кампании Елене даже нравилась. Но главной оставалась роль маленького человека, выйти из которой было невозможно. Резкий поток теплого воздуха, сопровождаемый урчанием автомобиля, чуть не сбил Елену с ног. Испугаться она не успела, только нелепо взмахнула руками, едва не выронив сумку. Лишь, увидев вихляющий зад красный машины, поняла, что была на волосок от неприятностей, куда больших, чем задетый бампером её любимый светло-голубой плащ. Но солнце уже припекало по-настоящему, и плащ можно было снять. Елена свернула надорванный плащ и положила в свою необъятных размеров чёрную сумку, стараясь не помять лежащие в отдельной папке бумаги. На дне сумки в беспорядке перемешались разные женские мелочи и нужные вещи. Елена свернула в ближайший переулок и скоро вышла на оживлённую садовую улицу. Дальше она рассчитывала подъехать трамваем. На остановке собралась большая толпа, уже начали сгущаться вихри недовольства, то слышались хриплые тирады непечатных слов, то визгливые угрозы в адрес мэра и властей, которые не могут наладить работу транспорта. Наконец подкатил трамвай, и толпа кинулась осаждать его. Елена, прижимая к груди свою огромную, мешающую в этой тесноте сумку, тоже стала пробираться к двери. Хитрость состояла в том, чтобы попасть именно в тот ряд, который медленно, но верно, сдавливаемый с двух сторон телами, ввинчивался в вагон. Елене повезло. Наседавшие сзади парни крепко нажали и затолканули её в узделенную дверь. Едва Елена втиснулась на нижнюю подножку вагона, как дверь натужно фыркнув захлопнулась. Подсабившие ей парни остались за бортом. Насильный Елена вместе с выходящими пассажирами вытряхнула на улицу, и с новым потоком вновь занесло в вагон. Пока трамвай скрипел и дёргался, огибая забор уже 10 лет длящегося на площади метро строительства, Пассажиры постепенно утрамбовывались, завоёвывая дефицитные сантиметры персонального места. Елена наконец сумела поставить на пол вагона вторую ногу, зажатую сплетением ног других пассажиров. Она ехала в фирму Тайные веды. Это был уже не первый вызов к экстрасенсам и ясновидящим. Но нынешнему визиту совпал приятный момент назначенная встреча с ворожеёй Татьяной. Елена знала её прежде, когда та ещё не была ворожеёй. Детями они жили в одной коммунальной квартире, здесь же недалеко от театральной площади. Потом жизнь их развела, и вот спустя годы они встретились вновь, когда Елена оформляла рекламу в этой фирме. Встреча оказалась радостной неожиданностью для них обеих. Но Татьяна была занята и не смогла как следует пообщаться с подругой детства. Сегодня же она специально оставила время для сеанса с Еленой. Елена не верила в магические ритуалы, но её интересовали необъяснимые факты и скрытые возможности человека. Иisпробовать на себе работу мага было любопытно. У Никольского собора из трамвая высыпали сухонькие старушки, торопившиеся на богослужение, и в салоне стало просторнее. Перед Еленой даже освободилось сиденье, и она чуть поразмыслив села. Оставалось проехать всего одну, но длинную остановку. Следующая Театральная площадь, объявил водитель. Елена присев быстрым движением пальцев проверила наличие пуговиц, их могли оторвать в толчее. Слава богу, все были целы. Затем поправила сполши на лоб светлый беретик и полезла в сумку за пудреницей. И тут увидела на внешней стороне сумки прочерченный наискосок бритвенный разрез. Она беспомощно оглянулась. Нарядом никого подозрительного не было. Неожиданно вспомнились парни, затолкнувшие её в вагон. Очень уж они старались помочь ей. Но если это и была их работа, поймать их было уже невозможно. Елена с тревогой приступила к ревизии сумочки. Точно И ещё кошелёк. В нём были не только личные деньги, но и сумма, оплаченная предыдущей фирмой. Как она будет рассчитываться с рекламным отделом? Елена покачала головой и вздохнула. К счастью, агентское удостоверение и плоский недавно купленный ею специально для новой работы калькулятор были на месте. Не пострадала и папка с бумагами.